Часть четвертая. Баллада о пуле убийцы или пути к судебной баллистике. Глава первая. Предыстория. В 1935 году Генри Годдард, один из последних и самых знаменитых Боу-стрит-раннеров, с которыми мы встречались в самом начале зарождения лондонской уголовной полиции, уличил убийцу. На пуле, поразившей пострадавшего, он заметил своеобразный выступ. С этой меченой пулей Годдард и начал поиски преступника. В мрачном жилище одного из подозреваемых он обнаружил форму для литья свинцовых пуль. Форма имела углубление, которое совпало с выступом на пуле. Захваченный врасплох, владелец формы признался в убийстве. Генри Гордер, как и большинство боу-стритраннеров, был грубым и продажным, жадным до денег, но хитроумным человеком. Ему и в голову бы не пришло выработать какой-либо метод или систему раскрытия преступлений. И все же его попытка найти преступника при помощи оружия убийства, используя пулю, была одной из первых. В первой половине 20-го столетия Этот метод, как и судебная медицина или психология, вошел в научную криминалистику под названием «судебная баллистика» или «наука об огнестрельном оружии и боеприпасах». После Годдарда в 1860 году в делах суда в Линкольне появилось упоминание еще об одном лице типа Годдарда, однако имя его не называлось. Он уже был полицейским и нашел убийцу своего товарища. Но ему помогла не пуля, извлеченная из тела пострадавшего, а один из пыжей, которые использовались при заряжании огнестрельного оружия. Рядом с трупом пострадавшего ветер играл пахнувшими серой остатками такого пыжа, сделанного из клочка газеты. Во время обыска в домах подозреваемых в квартире некоего Ричардсона Наруге ле двухствольный пистолет. Из одного ствола, который ранее был произведён выстрел. Второй ствол оставался заряженным. Его пыш тоже был сделан из клочка газеты, а именно London Skeet Times от 27 марта 1854 года. Детектив обратился за помощью к издателю газеты, который, надев свои самые сильные очки, Скори доказал, что пыш обнаружены на месте преступления, также изготовлен из куска газеты Times от 27 марта. После этого ищец сам понял, что попался и признался в убийстве. Этот случай также остался лишь эпизодом. Спустя ещё 20 лет произошло пять нечто подобное в 1879 году. В одном из старых америк, перед судом, стоял человек по имени Маулон, обвинявшийся в убийстве. Судья был, как писали газеты тех лет, прогрессивно мыслящий человек. У Маулона был обнаружен пистолет. Его обвиняли в том, что он двумя выстрелами из этого пистолета убил человека. Обвиняемый в отчаянии клялся, что не пользовался оружием уже много лет. Тогда судья приказал прозвотать оружейника места, которое было расположено недалеко от здания суда, оружейник следовал стволу пистолета. Он нашёл его внутри заплесневелым и совершенно ржавым и присегнал, что из этого пистолета не стреляли по крайней мере месяцев 18. С точки зрения экспертов, были позднее времени его показания показались бы слишком смелыми, но тогда не спасли от обвиняемому жизни. В то же время Рукоделы слышат, что по ту и по эту сторону океана суды всё чаще и чаще стали обращаться к помощи оружейников, которые считались экспертами по огнестрельному оружию. Они умели изготовлять винтовки и пистолеты, разбирались в тонкостях стрельбы, давали заключения по таким вопросам, как из какого вида оружия был произведён выстрел, можно ли вести прицельный огонь из данного оружия на большом расстоянии. Можно ли из него выстрелить дробью? Какова площадь ее рассеивания? Прошло еще десять лет. Наконец, сказал свое слово уже известно нам профессор Лакостань из Леона. Это было весной 1889 года. Из тела убитого Лакостань изблек пулю, на которой при тщательном обследовании он обнаружил Продольные полосы или бороздки, пуля имела тот же калибр, что и револьвер, обнаружены под полом в квартире подозреваемого. Значит, убийца мог стрелять из этого револьвера. Мог, но так ли это было? И Лакасань стал изучать бороздки. В течение девятнадцатого столетия ствол огнестрельного оружия претерпел значительные изменения, собственно говоря, Оружейники уже по меньшей мере 300 лет назад обнаружили, что дальность и прицельность огнестрельного оружия можно значительно увеличить, если нарезать внутри ствола бороздки в виде спирали. Пули, проходя по такому стволу, начинают вращаться и поражают цель, которая была бы недостижимой для пули, выпущенной из гладкого канала ствола. Но пока огнестрельное оружие заряжалось со ствола, осуществить стрельбу не было. Изменённое огневое оружие было трудное. Сначала представляй изобрести оружие, в котором пуля вместе с гильзой, содержащей порох, заряжалась бы через его кодонную часть. Сила порохового взрыва легко бы наладила бы пулю по нарезному каналу, что на придавая ей вращательное движение. Каждый фабрикант оружия готовил свои модели. Один делал 5, другой 6 нарезов. Одна модель отличалась от другой шириной нарезов и расстояния между ними. Одинаковым было направление спиралей. В одних видах оружие слева направо, в других наоборот. Каждому изготовителю казалось, что он нашел наилучшее решение. Когда в 1889 году профессор Локасань держал в руках пули убийцы, еще никто не имел представления о всех этих различиях. Локасань решил, что продольные полосы на пуле — это не что иное, как следы нарезов канала ствола револьвера. Когда некоторое время спустя ему передали револьверы нескольких подозреваемых, он нашел среди них один с семью нарезами. До сих пор он никогда не встречал такого револьвера. На основании совпадения числа нарезов ствола и числа полос на пуле владелец оружия был осужден как убийца то можно только предполагать, что он был действительно убийцей, так как не схоже на возможность, что подобных пистолетов было изготовлено несколько. Но вы прошло 10 лет. В 1898 году подобное известие пришло из маленького немецкого городка Нёйруппин. Автором известия был Пауль Езерих, опытный судебный медик из Берлина. Его пригласили к суд Нё и Рупина, как эксперты. Судей ему дали пулю, извлечённую из тела убитого и револьвера обвиняемого. Едерих был очень изобретателен. Он выстрелил из револьвера обвиняемого, а затем сфотографировал обе пули. Пробную пулю и пули, извлечённую из тела пострадавшего, под микроскопом. Если обе пули выстрелены из одного револьвера, то, видимо, обе они устрелят должны иметь одинаковые следы от канала ствола. При сравнении фотографий Езерих отчетливо увидел следы нарезов ствола и промежутков между ними. Они показались ему неестественными по причине его небольшого опыта. Но неестественность отразилась на обоих пулях. Это и явилось решающим при осуждении обвиняемого. Круг интересов Езериха был слишком широк, чтобы он мог посвятить много времени науке об огнестрельном оружии. Она занимала лишь незначительную часть его работы. Все, что незадолго до начала нового столетия было известно о научных методах обследования огнестрельного оружия, опубликовано в первых изданиях известной настольной книге для следователя Ганса Гросса. Огнестрельному оружию в ней посвящен целый раздел — Гросс рекомендуен до расследователям приобретать необходимые знания в области огнестрельного оружия. Кто владеет такими знаниями, может больше сделать, чем любой так называемый эксперт по стрельбе щитовом. Угромов высмеивал некоторые высказывания, которые фиксировались в судебных актах. Ружьё передано эксперту, чтобы тот его разрядил. Эксперт констатировал, что ружьё заряжено Довольно большим количеством дроби, однако сам Гросс ограничился лишь более или менее точным описанием известных ему типов оружия, возможностями исследования их стволов при помощи экрана из белой бумаги, определением направления выстрела, качества и силы действия пороха. Он подчеркивал также необходимость осторожного обращения с каждым оружием обнаруженным оружием, чтобы не уничтожить имеющиеся на нем следы. События снова переносят нас в Затян, в Массачусет, где Оливер Уэндл Холмс, один из выдающихся представителей американской юстиции, в 1902 году судил обвиняемого по фамилии Бест. Оливер Уэндл Холмс не был в стороне от научных новшеств, криминалистики. Он также приглашал в качестве экспертов оружейников, умеющих пользоваться микроскопом. Снова речь шла о пуле, сродившей пострадавшего. И нужно было установить, выстрельна она из оружия дьяяемого. Эксперт сделал то же самое, что в своё время сделал Егерих. Произдём выстрел из пистолета Бесте. Он выстрелил в корзину с хлопком и вытащил пулю неповрежденной. Затем он сравнил ее на глазах присяжных с помощью увеличительного стекла и микроскопа с пулей убийцы и пришел к выводу, что она могла быть выстрелена из пистолета Беста. «Мы не знаем другого пути», — обратился Холмс с присяжным, в котором юстиция с большей очевидностью могла бы определить, Какой след на пуле оставляет канал ствола оружия? Но и здесь мы имеем дело с беспомощной попыткой ответить на нерешенный вопрос. Что же действительно характеризует канал ствола оружия? Слишком мал был еще опыт и слишком велико недоверие суда и полиции. Как-то само собой получилось, что судебные медики Европы, которые уже давно занимались изучением оборудования, особенности канала ствола однестрельного оружия, направление полета пули и расстояние, с которого произведен выстрел, обратились к решению этого вопроса. В первую очередь это относилось к тем, кто стремился расширить предмет судебной медицины и чистой патологии. Этой проблемой занимался также Рихард Коккель, руководитель Института судебной медицины при Лейксовском университете и упорный борец за универсальное направление в судебной медицине. Он требовал снимать слепки с пули преступника и пробной пули, используя пластинки из воска и цинковые беливы. А восковые пластинки подогревали теплой водой, а пулю перед снятием слепка клали на лед. На восковых пластинках получались негативы всей поверхности пули. Такие отпечатки казались Кокелю-магазинам более надёжными, чем фотографии, не редко искажённая из-за круглой формы пули. Действительно ли на восковых пластинках отражались все мельчайшие особенности поверхности пули? Не оставались ли мелкие, тонкие, отличительные признаки незаметными? Спустя ещё 10 лет в судебной балистике появилась новая фигура. Слово взял В римский произнесство студенты медицины Больтазар в декабре 1913 года он опубликовал статью, в которой утверждал, что курок каждого огнестрельного оружия оставляет на донышке гильзы при стрельбе своеобразных след. Остаётся след от ударника и затвора. Ремень перед затвора задерживает патрон в задней части ствола оружия, а донышко гильзы при стрельбе с большой силой прижимается к срезу затвора. Швы и другие неровности затвора, как утверждал Бальтазар, оставляют следы на гильзах. Но это еще не все. Даже зацеп выбрасывателя, который выбрасывает гильзу стрелянной пули у самозарядного оружия, оставляет следы. В зависимости от вида оружия эти следы различны. Однако опыт Бальтазара был еще слишком мал, чтобы можно было сделать окончательные выводы. Тогда французский исследователь, опубликовав свою статью, над Европой уже сгущались грозные тучи Первой мировой войны. Голос Бальтазара, его услышали лишь во Франции и Бельгии, прозвучал как последнее выступление новаторов, серьезно пытавшихся разобраться в вопросах судебной баллистики. До этого времени они лишь коснулись поверхности проблемы, предвидя наличия «закономерностей». Но на их пути было много сомнений и неуверенности, во всяком случае, научная криминалистика обратилась к новой области исследований. Об этом убедительно свидетельствует тот факт, что сомнительная компания профессионалов-экспертов, возникшая на благодатной почве американского либерализма, с большим рвением бросила стазы шеп проблемы баллистики, обладая духом подпонимательства. Эти люди поняли те возможности, которые несла с собой эра судебной баллистики, и действовали по принципу «купи себе увеличительное стекло и стань экспертом по оружию. 50 долларов в день тебе обеспечено». И все же интересно отметить, что именно бессовестность одного американского шарлотана подстегнула развитие судебной баллистики.